Золотая накидка. Украшение паучьего шёлка. Накидка. Пауки-ткачи, сюда не приходите. Прочь отсюда, длинноногие предельщики, прочь! Вильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. 1595-1596. В январе 2012 года кое-что новое и невероятное было представлено в Музее Виктории и Альберта в Лондоне. Это была глянцевая накидка длиной до икр цвета деревенского сливочного масла с узором из вышивки. По форме она напоминала ризу священника, продолговатый кусок шелковистой ткани, сложенный пополам, с отверстием для головы и каскадом бахромы длиной фут спереди. Всё идентичного оттенка. Это был запоминающийся экспонат. Цвет и мастерство привлекали внимание. При ближайшем рассмотрении посетители могли увидеть изысканные цветы, выполненные в технике апплики, и пауков, ползущих по поверхности ткани. А когда они узнавали больше, то буквально впадали в транс. На изготовление этой накидки команде из сотни мастеров потребовалось три года. И всё же самым удивительным было то, что эта накидка была изготовлена целиком из неокрашенного паучьего шёлка-сырца. Как объяснили создатели накидки, они не в первый раз работали с этим удивительным материалом. Саймон Пирс, британский эксперт по текстилю, и Николас Годли, американский дизайнер, оба живущие на Мадагаскаре, примерно года за 4 до выставки, создали из этого материала роскошный гобелен размером 335 на 122 сантиметра. Шёлка для него дали около миллиона д в у х тысяч пауков. Гобелен был выставлен в Американском музее натуральной истории в Верхнем Вестсайде на Манхэттене, рядом с Центральным парком. Этот экспонат сочли культурной диковинкой, а не вехой в истории тканей. Его вышитый абстрактный узор повторял мотивы, характерные для Мадагаскара XIX века. На его создание мастерам потребовалось пять лет и стоил этот гобелен полмиллиона долларов. Возможно, именно поэтому пара не испытывала удовлетворения. Да, они создали нечто уникальное, но с их точки зрения один вопрос остался без ответа. Каково это — носить одежду из паутины? Идея завернуться в паучий шёлк, как в кокон, говорит Пирс, имеет большой резонанс. Идея накидки показалась им привлекательной. С чисто прагматической точки зрения, это большая поверхность для украшения, которая позволила им продемонстрировать мастерство команды ткачей и вышивальщиков, с которыми Пирс и Годли работали на Мадагаскаре. Но была и другая коннотация, которую хотели проверить энтузиасты. Накидки, с одной стороны, это предмет одежды героев комиксов Marvel, футуристических суперсуществ, способных спасти мир, С другой стороны, сотканные из золотых нитей накидки напоминают сказки и полузабытые истории и мифы из детства. Квест по созданию наряда, показанного в музее Виктории и Альберта, довели Пирс ы и Годли до крайности. Но в этом они были не одиноки. Веками людей манил, захватывая воображение паучий шёлк, этот надёжный, возобновляемый источник. Хотя вы, возможно, с этими не согласны, паутина, которую без раздумий выметают из бесчисленных углов, это чудо инженерии. Паучий шелк — это чистый белок, невероятно прочный, способный увеличиваться в длину на 40% и не рваться. Это, разумеется, представляет интерес для тех, кто пытается совершить прорыв в области медицины и военной биотехнологии. Спектр предполагаемых сфер использования простирается от регенерации нервов до замены кевлара в пуленепробиваемых жилетах, включая и роскошную одежду. Понятно, почему в попытках в точности повторить то, что самый скромный паучок может создать в мгновение ока, люди всегда были готовы зайти далеко. Паукообразные и арахнофобия Не видел ли ты, как паук п л е т ё т паутину, настолько тонкую, что рука человека не может повторить этого? С этим искусством рождаются, они обучаются ему. Синека — нравственные письма Луцелию, письмо 121. Пауками, давшими сырьё для создания золотой накидки, были кругопряды нефилы или золотопряды. Нефила мадагаскариенсис — уроженцы Мадагаскара. Эти паучки — харизматичные создания. Самки размером с ладонь человека с длинными, довольно элегантными ногами, поднимающимися над их тельцами. Пухленькая и симпатичная брюшка с жёлтыми и серыми пятнами может быть размером от бразильского ореха до крупного финика. Самцы красновато-коричневые размером в пять раз меньше самок. Они плетут невероятную паутину, создавая просторные гнёзда вокруг Антона-Нариву, столицы Мадагаскара, на деревьях и на верхушках телефонных столбов, и лежат, поджидая жертву, сунув голову в паутину, отливающую на солнце золотом. р о т з Нефила — один из древнейших известных на сегодняшний день. В ископаемом состоянии виды этого рода датируются между 16 миллионами лет и серединой юрского периода. Они популярны у коллекционеров и музеев благодаря красоте самок и привычке выставлять на показ в своей паутине мрачные трофеи, такие как крылышки бабочек и головы мух, как гордые охотники вешают на стену рога. подвиды встречаются по всему миру от Америки и Азии до Австралии. Они известны тем, что плетут паутину поперек дорожек, где их часто рвут те, кто бегает трусцой. Случайные бегуны трусцой выходят из столкновения почти без повреждений. Укусы пауков вызывают тошноту и головокружение, но не опасны для жизни, так как кругопряды охотятся на другую добычу. Обычно это насекомые, но иногда и мелкие птицы, ящерицы и иногда даже невезучие кругопряды самцы погибают от нейротоксичного яда, которым паучихи угощают всё то, что попало в липкие объятия их паутины. Название этих пауков происходит от двух греческих слов, которые в приблизительном переводе означают т л ю б я щ и е прясть». И, как позволяет предположить название, нефила признаны за их шёлк. Их паутины, которые плетут исключительно самки очень большого размера, до двух метров в поперечнике. Паучихи как будто гордятся своими шёлковыми достижениями. Они редко их покидают, даже если на них нападают. И хотя новую паутину паучиха может сплести примерно за полчаса, если паутина порвана, они обычно предпочитают ее починить и жить дальше. Когда секции паутины повреждаются, паучихи вырабатывают шелк и латают паутину только что с приденной нитью. Элегантная структура их паутины вызывает восхищение ученых своей прочностью, точностью и отчетливым золотистым оттенком, который, как предполагают, помогает привлечь добычу. Самцы-кругопряды проводят жизнь на периферии паутины в тревожном ожидании момента спаривания, стараясь не вызвать ни гнева, ни аппетита у самки. Оба пола живут не дольше нескольких месяцев, поэтому время дорого. После удачного спаривания самка откладывает яйца в яичный мешок из золотистого шелка и прячет его неподалеку от паутины. Яйца готовы выпустить на свет сотни паучат размером с булавочную головку, которые вырастут и станут следующим поколением. Пауки — замечательные существа. За одну ночь, используя только тот материал, который они производят сами, многие виды могут создать многозадачную структуру. Переводя на человеческий масштаб, это всё равно, что создать паутину размером с футбольное поле, а затем ловить в неё добычу весом с а м о л ё т Ещё 380 миллионов лет назад род пауков эволюционировал почти в 40 тысяч отдельных видов. Для сравнения, люди эволюционировали из шимпанзе всего 7 миллионов лет тому назад и существует всего 4 н и различных приматов. Все пауки используют шелк в тот или иной момент жизненного цикла, и одна паучиха может производить разные виды шелка в зависимости от цели, для которой она собирается его использовать, начиная от подземного убежища и создания коконов для яиц до связывания добычи. Даже одна паутина может быть создана из разных видов шелка. Радиальные нити обычно из шелка в форме круглой бутыли. Этот же шелк паучихи используют, когда внезапно падают, чтобы уйти от угрозы. Это самый крепкий шелк. На поперечной нити идет шелк в форме жгутика. Он эластичный, но медленно сокращается, чтобы добыча не отскочила от паутины, а осталась в ней. Для надежности паучихи обычно усеивают паутину специальными липкими каплями. Каждая нить создана из необычайно длинных, сложных и повторяющихся белков, которые паучиха создает в сотнях прозрачных желез внутри брюшка. Эти железы соединены с микроскопическими фильерами, через которые белок по желанию выдавливается наружу, чтобы стать волокнами шелка. Протеины шелка не только крупные, но и нестабильные. Молекулярная трансформация из жидкой формы в твердую происходит в тот самый момент, когда паучиха придет. Происходит это благодаря форме и давлению в самих филерах. Хотя этот шелк похож на ш ё л к тутового шелкопряда, творение пауков его превосходит. На молекулярном уровне он тоньше и ровнее, поэтому конечный продукт мягче и легче и в виде нити и в виде ткани. Хотя нить паучьего шелка тоньше человеческого волоса, некоторые паучьи шелка при одинаковом весе почти в пять раз крепче стали, но могут быть невероятно эластичными, не вызывают аллергических реакций у людей и способны поглощать большое количество кинетической энергии. Такое сочетание качеств позволило ученым использовать паучий шелк в самых разнообразных сферах. От структурной защиты от взрыва до пули непробиваемых жилетов и защиты для тела. От биоразлагаемых лесок для рыбной ловли до искусственных сухожилий и тончайших шёлковых рубашек, которые когда-либо были известны человечеству. Старая пряжа. «Я о ткала мою паутину для тебя, потому что ты мне понравился. В конце концов, что такое жизнь? Мы рождаемся, живём некоторое время и умираем». А. Б. white Паутина Шарлотты. 1952. «Наши виды выросли, наблюдая за пауками». Все то время, пока мы сражались, чтобы освоить инструменты, которые помогут нам охотиться, готовить еду и шить, мы были окружены древними паутинами, на каждой из которых было тело ее создательницы. Неудивительно, что эти создания настолько глубоко укоренились в нашей психике. Нам надо было многому научиться у них — самодостаточности, эффективности, творчеству и особенно безупречной ловкости обращения с шелком. Древнегреческий философ Демокрит, родившийся около 460 года до н.э., а ш е й р ы предполагал, что, наблюдая за тем, как пауки плетут свою паутину и яичные мешки, люди сами научились прясть и ткать. Безусловно, связь есть. Некоторые утверждают, что изначально пауки по-английски назывались не spiders, а spinders от слова spin — прясть. За пауками наблюдали не только ткачи. Трудно не предположить, к примеру, что охотники и рыбаки обязаны развитием сетей, силков и приманок наблюдением за пауками. Возможно, из-за их двойственной роли как созидателей и разрушителей, паукообразные появляются в мифах разных народов, включая жителей Перу до Колумбовой эпохи, Аканов в Гане и некоторых племен американских индейцев. Индейцы Хопи и Навахо, к примеру, представляли женщину-паучиху, которая ткала космос, облака и радугу на огромном ткацком станке. Именно благодаря тому, что она щедро поделилась с людьми мудростью и мастерством, человечество смогло процветать на земле. Ткачи п л е м е н надеясь овладеть мастерством их божества, натирали кисти рук паутиной перед тем, как приняться за работу. Древнеегипетская богиня мудрости, охоты и ткачества Нейт ассоциировалась с пауками, как и в Месопотамии богиня Утта, отвечавшая за всё связанное с женщинами. Настолько тесной была их связь, что зачастую использовали один и тот же символ для обозначения имени утты и слова «паук». В Китае пауки традиционно символизировали ткачество и считались приносящими удачу. Пауки сыграли позитивную роль и в популярной западной культуре. Детская песенка «Малышка-паучишка» «It's a b i s y spider» учит малышей мужественно переносить несчастье и не терять решимости. В книге «Паутина Шарлотты» паучиха Шарлотта спасает поросёнка. С момента своего появления в 1962 году Человек-паук, второе я кроткого Питера Паркера, стал одним из самых любимых персонажей в созвездии комиксов. Стэн Ли, создатель персонажа, часто говорил, что его вдохновил паук, поднимающийся вверх по стене. Человек-паук может делать то же самое. Он же выстреливает похожие на паутину веревки из з а п я с т ь й и использует их для того, чтобы связывать преступников и летать в городских джунглях. Но к восхищению зачастую примешиваются отвращение и страх, а иногда и перевешивает его. Сочувствие к малышке-паучишке исчезает, как только мы знакомимся со стихами о маленькой мисс м а ф ф е т которую напугал паук. Еще более зловещей и леденящей кровь является новелла «Черный паук» 1842-го швейцарского писателя Еремии Готхельфа. В ней говорится о девушке, на щеке которой появляется огромный черный паук в том месте, куда ее поцеловал дьявол. В конце концов, девушка сама превращается в страшного черного паука, который убивает всех жителей деревни. Женщины-паучихи, несмотря на то, что они ассоциируются с созиданием, не всегда милосердны. Джорогумо в дословном переводе «паук-девка» в японской мифологии периода Эдо 1615-1868 обманывает наивных самураев, появляясь в образе соблазнительной женщины, а потом связывает их шелком и съедает. Эту же идею повторяет «троп-черная вдова». Так называют женщин, которые убили своих ничего не подозревающих мужей. Дебби в ценностях семейки Адамс, Бетти Лубиц, Мэри Элизабет Уилсон. Этому понятию легитимность и пикантность придает тот факт, что у многих видов пауков, включая кругопрядов нефил, сексуальный каннибализм встречается довольно часто. Древнегреческая легенда о барахне – это еще один пример коварной культурной связи между женщинами и пауками. Как и у любого мифа, достойного пересказа, у этой истории несколько вариантов. Но все они начинаются с Арахны, бедной молодой женщины, которая с раннего возраста проявляла выдающееся мастерство ткачихи. Она очень гордилась своим талантом, что в традиционных историях ничего хорошего женщинам не сулила. Когда подруга семьи предположила, что самой Афине, богине мудрости и искусств, следовало поучить Арахну, та фыркнула и ответила, что э т о Афина сама могла бы у нее кое-чему поучиться. Боги и богини быстро наказывают нахальных смертных. Переодетая Афина появилась у двери дома Арахны и предложила той помериться мастерством. Проигравшая не сможет прикоснуться ни к ткацкому станку, ни к веретену до конца дней. Разумеется, Афина победила, но сжалилась над Арахной, расстроенной тем, что она никогда больше не сможет заниматься любимым ремеслом. Но милость Афины таила в себе злой умысел. Чтобы не нарушить условий договора, но всё же дать Арахне возможность прясть сколько душе угодно, богиня превратила её из красивой женщины в паучиху. Как взяться за дело? В будущем это обещает стать коммерческим волокном. «J.F. Дьюти» 1885. От имитации до освоения один шаг. И небрезгливость, которую мы испытываем к паукам, небесконечный список технических трудностей не помешали людям предпринимать попытки укротить паучий шелк. Жители островов юго-западной части Тихого океана традиционно используют его для изготовления лесок, а в Африке паутину и коконы собирали, чтобы изготавливать из них все от сумочек до шляп. В Британском музее есть такая шляпа с э с т р о у с и н ы м пером из б о ц в а н ы Многие народы использовали этот шёлк, чтобы наложить повязку на рану. Эта практика была широко известна во времена Шекспира. «Я бы очень желал познакомиться с вами, добрейшая госпожа Паутинка», говорит м о т о к в пьесе «Сон в летнюю ночь». «Если я порежу себе палец, я позволю себе обратиться к вам». Перевод Лозинского. Паутина в самом деле обладает антисептическими свойствами. В 18 веке европейцы, недовольные господством Китая в производстве шелка и отчаянно пытавшиеся создать жизнеспособную альтернативу, полагали, что пауки могут стать основой для собственной шелковой промышленности. Отдельные шелковые нити из-за их тонкости даже использовали для перекрестий в оптических прицелах до 1960-х годов. Несмотря на такое разнообразие возможностей для использования, амбициозные коммерческие попытки обычно проваливались. Проблема в том, что невероятно трудно увеличить масштабы производства. Чтобы паучий шелк стал жизнеспособной альтернативой шелку от тутовых шелкопрядов, нужно не только собирать паутину и коконы. Вам нужно получать шелк напрямую из источника в больших количествах. Франсуак Савье б о н французский аристократ, одним из первых серьезно исследовал производство паучьего шелка. В длинном докладе, сначала опубликованном на французском языке в 1709 году и позднее переведенном на английский, он рассказал о своих находках. В его усилиях ему помешало отсутствие базовых знаний о пауках. К примеру, он написал, что все пауки — андрогины, уверенные в том, что это самцы откладывают яйца. Он попытался описать филеры с помощью сравнений с человеческой анатомией. Все пауки выделяют нить через анус, в котором у них есть пять маленьких сосочков. Тем не менее, он не отступал. Собирая яичные мешки или сумки, как он их называл, в углах окон или дверных проемов, или под венцами крыши, он набрал достаточно шелка, чтобы соткать пару чулок и перчаток, которые он в возбуждении представил научному сообществу как доказательство того, что эпоха тутового шелкопряда, возможно, приближается к концу. Хотя начало было многообещающим, работа вскоре застопорилась, когда размеры препятствий стали очевидными. К примеру, по некоторым оценкам, потребовалось бы 12 пауков, чтобы н а п р я с т ь такое количество шелка, которое дает один тутовый шелкопряд, и 27 648 пауков, чтобы спрясть единственный фунт шелка. Более того, выяснилось, что пауки практически не поддаются принудительному разведению. Было практически невозможно наловить достаточное количество мух, чтобы накормить столько пауков. Ещё хуже было их стремление атаковать и убивать друг друга, как только они оказывались вместе в замкнутом пространстве. «Каждый раз, когда я наблюдал за ними», в отчаянии написал один исследователь, «я видел, как паук меньших размеров становится жертвой более крупного паука. И через некоторое время в каждой коробке у меня осталось по одному или по два паука». и все же от идеи полностью не отказывались. Новаторы, изобретатели ученые снова и снова вспоминали о ней, зачастую не подозревая о попытках предшественников. Каждый был убежден, что именно он наткнулся на священный грааль в производстве ткани, ту самую нить, которая сможет соперничать с китайским шелком. Богатым и могущественным преподносили в дар любопытные вещицы из паучьего шелка в надежде, что они будут финансировать дальнейшие эксперименты. полагают, что Франсуак Савье-Бон подарил пару чулок герцогине Бургундской, п е р ч а т к и императрицы Германии и Австрии и жилетку самому королю Людовику XIV. Ближайшие исторические попытки достичь хоть какого-то успеха были предприняты французской колониальной администрацией на м а д а г с к а р е в конце XIX века. Жакоб Поль к а м б э французский миссионер, живший на острове Первым, использовал методы извлечения шелка из живых пауков в 1880-х и 1890-х годах. Он поначалу пытался использовать только коконы, как это делается с обычным шелком, но обнаружил, что 50 коконов дают всего лишь 1 грамм шелка. Но если же удерживать паука на месте и извлекать шелк напрямую из филер, л то длина полученной нити могла достигать от 80 до 700 метров. Господин Ноги, его коллега, создал ловушку, которая выглядела зловеще, но не причиняла паукам вреда и позволяла кругопрядам-нефилам давать шелк группами. Шелк, собранный подобным образом вокруг Антона Нариву, был превращен в полог для кровати и с большой помпой показан на Всемирной выставке в Париже в 1900 году, прежде чем исчезнуть без следа. Для Саймона Пирса, жившего и работавшего на Мадагаскаре в текстильной промышленности… Слухи о паучьем шелкопредении в прошлом были чем-то вроде сказки, которую часто слышат, но в которую до конца не верят. В 1990-х годах он воссоздал ловушку господина Ноги, которая выглядела как лачуга Робинзона, но в которой две дюжины пауков сидели в безопасности, не двигаясь, пока из них извлекали шелк и пряли из него свободную нить. Только годы спустя при поддержке Николаса Годли начались настоящие усилия пирса по созданию ткани из паучьего шелка. Первый кусок ткани был закончен в 2008 году. Конечная цель — создание куска ткани целиком из паучьего шёлка — была достигнута ещё через три года. При всём опыте этих дизайнеров и отточенном мастерстве их команды это всё равно был трудоёмкий процесс. Частично из-за того, что они чувствовали за плечами неудачные попытки предшественников, и реализация сотен лет мечтаний не могла не быть чем-то особенным. Чтобы получить впечатляющий предмет одежды, они использовали два типа плетения и покрыли всю поверхность сложной вышивкой и а п л и к и На один декор ушло более нескольких тысяч часов работы, и все стежки выполнялись вручную. Хотя все это определенно помогало добиться цели, даже самые скромные нити, вплетенные в подол, были выполнены с трудом. Из-за невероятной тонкости паучьего шёлка с одной нитью было бы совершенно невозможно работать, поэтому её сплетали с шёлком ещё 24 пауков. И это была только базовая нить. Для парчёвой основы требовалось намного больше. Каждая нить основы состояла из 96 отдельных волокон, тогда как в нитях утка было в два раза больше. Помня о том, что потребовалось около 14 тысяч пауков, чтобы получить одну унцию шёлка, большое количество шёлка требовало огромного труда. Каждое утро маленькая армия от 30 до 80 человек отправлялась собирать до 3000 пауков с окрестных деревьев и телефонных столбов вокруг Антона -на Нариву. Затем из этих пауков извлекали шёлк с помощью машины, похожей на ту, которую Саймон Пирс создал за несколько лет до этого. Во второй половине дня пауков возвращали туда, откуда их взяли. После этой процедуры паукам требовалось около недели, чтобы восстановить запасы шелка, и тогда их можно было снова собирать и доить. Когда накидка была закончена и выставлена на 6 месяцев экспозиции музея Виктории и Альберта в Лондоне в 2012 году, она произвела сильное впечатление на всех, кто ее видел. Но для многих, особенно после того, как накидку свернули и убрали на хранение, невероятная привлекательность паучьего шелка не утратила яркости. Разумеется, наряд был создан, но только единственный и очень дорогой. И работала над ним команда из нескольких сотен человек. Главный вызов оставался. Производство шелка в больших объемах, раскрытие его потенциала настолько, чтобы он оставался выставочным образцом, но мог стать частью повседневных тканей. Новые нити императора. Оказывается, паучий шёлк и козье молоко не так сильно отличаются друг от друга. Доктор Джеффри Тернер, исполнительный директор Nexia Biotechnologies 2001. Первый месяц нового тысячелетия Nexio Biotechnologies, в общем-то не рекламирующая себя фирма, оперирующая с кленовой фермы в сельской местности Канады, сделала объявление. Они наконец-то открыли способ производства паучьего шелка в больших объемах. Их секретный метод никоим образом не был связан с особенно ловким или особо крупным пауком. Он опирался на совершенно других животных. на коз. Нексия встроила гены кругопрядов нефил, отвечающие за выработку шелка, в генетический код коз. Когда козы трех самых знаменитых звали Веснушка, Пудинг и Конфетка, дали молоко, в нем содержался белок паучьего шелка. Чтобы получить шелк, коз доили, а затем извлекали из молока нужный белок и пряли нить, для которой Нексия нашла подходящее название, как в комиксах m Марвел, биостил, биосталь. Финансовое обеспечение проекта шло от американских военных, чей интерес резко вырос, когда они выяснили, что некоторые виды паучьего шелка в пять раз прочнее кевлара, который используется для производства обычных бронежилетов. Поначалу мир был в восторге, казалось, что люди наконец научились делать ткань, на совершенствование которой у пауков ушло 380 миллионов лет. Как ни печально, но рассказы о безграничных запасах паучьего шелка, полученного из козьего молока, оказались миражом. В 2009 году Нексия обанкротилась. Фундаментальная проблема для ученых и компаний, желающих воссоздать паучий шелк, заключается в ничтожной величине и сложности белков, из которых он состоит. Хотя характеристики этих белков зависят от вида пауков, их диеты и вида шелка, который был произведен, молекулярная структура часто включает в себя множество различных протеинов в сложной последовательности, делая ее невероятно трудной для воспроизводства в условиях лаборатории. Еще одно препятствие — это нестабильность паучьего шелка. При формировании он жидкий, все время находится на грани отвердевания, но у пауков становится твердым только при прохождении через филеры, л которые оказывают механическое давление, механизм которого до сих пор не понят. Для паукообразных этот переход из жидкого в твёрдое состояние имеет смысл, так как запасы жидкого шёлка могут легко храниться в их теле и превращаться в нить по требованию. А вот для людей, имитаторов, это огромное препятствие. До настоящего времени процесс так и не удалось воспроизвести в механизмах. Несмотря на все эти трудности, Nexia не единственная компания, готовая рискнуть финансовым разорением и публичным позором, чтобы преодолеть их. Доктор р е н д и Льюис, специалист по молекулярной биологии в Университете штата Юта, купил стадо пауков-коз в 2009 году и продолжил исследование. Но он не стал класть все яйца в одну корзину. Пусть веснушка и пудинг и были самыми фотогеничными козами в его работе, доктор Льюис ищет и другие организмы, чьи гены можно уговорить превратиться в необычных производителей шелка. картофель, люцерну, представитель семейства бобовых и даже эскерикья коли, бактерию, вызывающую пищевое отравление. Более простое решение, которое проверяют несколько различных фирм, предполагает изменение генов тутовых шелкопрядов. А домашние тутовые шелкопряды, бомбикс мори, уже являются очень эффективными производителями шелка. Около 40% веса их тела заняты шелкоотделительными железами, и мастерство обращения с ними уже широко распространено. Если гены Би-Мори можно было бы изменить, чтобы они успешно вырабатывали паучий шелк, они удачно встроятся в существующие цепочки поставок. Но не все настолько оптимистичны, как доктор Льюис. ф р и ц Фольретт, биолог немецкого происхождения, изучал пауков и их шелк два десятилетия. Возможно, самая известная часть его исследований — это введение паукам различных наркотиков — ЛСД, амфетамин, кофеин и так далее, чтобы посмотреть, какое влияние они окажут на рисунок паутины. Кстати, паутина, сотканная под влиянием кофеина, оказалась наиболее беспорядочной. В настоящее время профессор руководит Оксфордской шелковой группой Oxford Silk Group — исследовательской лаборатории, которая последние 15 лет изучала химию, физику, эволюцию и экологию шелка на примере большой числа кругопрядов нефил, живущих в переделанной оранжерее на крыше в Оксфорде. В отличие от доктора Льюиса и многих других компаний, занятых попытками производства паучьего шелка, профессор Фоллерот куда более пессимистичен. Хуже ведения курильщика опиума. Таково его мнение о попытках создания замены сухожилием из синтетического паучьего шелка. Он еще более откровенен, когда речь заходит о том, чтобы использовать паучий шелк вместо кевлара. Полная чушь, Люди в восторге от этого, потому что люди глупы. Да, паучий шелк достаточно прочен, чтобы остановить пулю, утверждает он, но только после того, как пуля пройдет через тело. Шелк эластичен, и это его недостаток. Если речь идет о защите от пуль, но его недовольство вызывает не столько шум, поднятый вокруг того, что некоторые предлагают производить материалы из паучьего шелка, сколько сам используемый продукт. ф о л л е р т настаивает на том, что ученые, какими бы ни были их отчеты в пресс-релизах, не способны воспроизвести вещество, которое вырабатывают н а с т о я щ и е п а у к о о б р а з н ы е потому что оно слишком сложное. С его точки зрения, на самом деле им удалось скопировать несколько мотивов белков из более крупных протеиновых цепочек. Называть фрагменты того, из чего состоит паучий шелк п а у ч и м шелком, говорит профессор ф о л ь р е т это то, что теперь называют альтернативным фактом. Даже если вы найдете способ заставить кос Э. Коли или картофель воспроизвести эти фрагменты белка, у вас все равно не будет жизнеспособного продукта. Выделить специфический скопированный протеин паучьего шелка из чего-то еще – это сложный и грубый процесс, зачастую с использованием кислотных ванн. И этот процесс разрушает естественные свойства протеина, по сути, убивая его и делая невозможным превращение его в нить. Этот клубок противоречивых рассказов о будущем паучьего шелка запутывается еще больше из-за того, что поле исследования остается новым и небольшим из-за относительной засекреченности деятельности коммерческих компаний, которые работают над созданием аналога паучьего шелка. За победными пресс-релизами следуют месяцы, а то и годы молчания. Определенно имеет смысл сохранять скептицизм, но даже критики утверждают, что паучий шелк заслуживает изучения. Работа, проделанная исследователями и компаниями, пытавшимися создать паучий шелк, в немалой степени расширяет наше понимание природы биополимеров, тех белков, которые были созданы по мотивам паучьего шелка, и может привести к новым открытиям. Оксфордская шелковая группа разработала метод доения отдельных пауков, которых укладывают на спину, не причиняя вреда, пока механическое мотовило медленно вытягивает и наматывает на барабан паучий шелк. У некоторых пауков этот процесс непрерывного производства шелка может длиться до 8 часов. Даже если профессор ф о л е р е т скептически настроен по отношению к тому продукту, который объявляют паучьим шелком, он уверен, что существует немало других аспектов, которые стоят того, чтобы их изучали. Большинство из них связано с медициной. Паучий шелк — это природное антибактериальное и антисептическое средство, у него уникальная совместимость с клетками человека, а это означает, что наше тело его не отторгает. Oxford Biomaterials, коммерческое отделение исследовательской группы профессора ф о л л е р е т а в настоящее время испытывает паучий шелк как л е с а для регенерации нервов и экспериментирует с его использованием для восстановления сердечной мышцы. Конечная цель — это восстановление поврежденного спинного мозга. Доктора предения. В пробирке вы можете делать что угодно, но потребуется много больше, чтобы увеличить это в масштабе. Джейми Бэйнбридж, вице-президент по развитию продукта в Bolt Threads, 2016. У Bolt Threads, недавно появившейся и харизматичной фирмы, занявшейся производством паучьего шелка, другие амбиции. Ею руководят трое ученых, которые познакомились во время учебы в университете. Штаб-квартира компании находится в Эморивилле, штат Калифорния. Фирма отказалась от эстетики ткацкой фабрики или мастерской в пользу сочетания характеристик научной лаборатории и технического стартапа. Каждый конференц-зал назван в честь какой-нибудь ткани – бархата, шелка, жаккарда. И экземпляр книги «Паутина Шарлотты» лежит на столе в вестибюле. Сотрудники носят униформу силиконовой долины, джинсы и худи. Здесь есть холодильник, полный бесплатных прохладительных напитков без сахара. В лабораториях обязуются надевать личную белую спецодежду и защитные очки. Все говорят приглушенными голосами, позвякивают лабораторные стаканы, жужжат машины, названные в честь спутников Юпитера в одном помещении и в честь героев комиксов в другом». 16 июня 2015 года Дэн Видмайер, исполнительный директор и сооснователь, победно объявил, что команда Both Threads после ш е с т лет исследований разгадала одну из сложнейших загадок природы — как получить паучий шелк без пауков. Компания отказалась от кос, люцерны и эколи в пользу сочетания сахара, воды, соли и дрожжей, Хотя ее сотрудники понимают, насколько сложно создать искусственный паучий шелк, они утверждают, что им, наконец, удалось сделать это в коммерческом масштабе. Для Видмайера синтетический паучий шелк был увлечением со времен учебы в университете в Сан-Франциско. Тогда он не мог создать больше сотни миллиметров и убедился в том, что для получения ресурсов необходимо открыть бизнес. В настоящее время Bolt Threads заявляет, что ей удалось получить около 4000 разновидностей паучьего шелка от пауков различных видов. Главная опора компании — это шелк от другого паука-кругопряда из рода Argeop. Именно его используют как основу для большинства тканей, которые владельцы фирмы надеются выпустить на рынок. Это позволит им создать, как говорит Витмайер, программируемые полимеры с почти неограниченным набором качества. В теории, создаваемые нити могут обладать сопротивлением к запахам, становиться антибактериальными, более легкими, более крепкими или более эластичными, в зависимости от того, для какой цели они предназначены. Если говорить о цене, то ткани Bolt Threads не могут соперничать с хлопком или полиэстером. Полиэстер стоит от 1 до 2 долларов за килограмм, объясняет Джейми б э й н б р и д ж вице-президент компании по развитию продукта. Наш товар не будет товаром широкого потребления, он будет премиальным товаром. По понятным причинам, фирма не раскрывает техническую сторону того, что делает, но б е й н д р и д ж уверен, что они справились со сложнейшей задачей извлечения протеина и разработали коммерчески жизнеспособный процесс перехода белка из жидкой формы в твердую. Согласно Видмайеру, ключ к этой стадии — это возможность воздействовать давлением и температурой на вязкий жидкий шёлк так, как пауки не способны это делать. В базовой форме белок шёлка похож на сухое молоко. Его необходимо растворить в кислоте перед тем, как прясть, и снова возвращать в твёрдое состояние с помощью другого раствора. В тот день, когда я побывала на фирме, нить, появляющаяся дюйм за дюймом, была яркого золотисто-жёлтого цвета. б а б и н ы с нитями других цветов, зеленовато-голубого, розового и белого с перламутровым отливом и связанные образцы лежали на лабораторных столах. В отличие от ш е л к а т у т о в ы х шелкопрядов, которые трудно окрашивать, творению болт-фредс легче придавать свет. Получаемые нити достаточно прочные и толстые, чтобы с ними можно было работать на стандартном ткацком и вязальном оборудовании. Предметы одежды, которые фирма пока создала, трикотажные. э т о ограниченная серия блестящих галстуков и шляп из смеси шелка и шерсти была создана в коллаборации со Стеллой м а к а р т н и и продана под брендом BestMade, который компания без шума приобрела в июле 2017 года. За кулисами ее показа в Париже в октябре 2017 года британский дизайнер показывала трикотажное нижнее белье в виде купальника и брюки из шелкового ярко-лилового с коричневым трикотажа. Ещё одно из её творений — «Золотистое платье» — теперь находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Как бы завораживающе близко не подобралась Болт Фредс к производству шёлка, вдохновлённого пауками, всё материализуется очень медленно. И мир начинает проявлять нетерпение, когда люди увидят одежду из паучьего шёлка в магазинах. «Я бы заплатил каждому журналисту, чтобы мне не задавали этот вопрос», — говорит б е й н д р и д ж Компания все еще продолжает исследования, а науке необходимо время. Пока Болтсредс или другие компании, Эмсилк в Германии, Спайбер в Японии мелкими шажками двигаются к той же цели и никак не добьются успеха, их одежда из паучьего шелка остается в музейных коллекциях. «Золотая накидка, появившаяся благодаря миллиону золотистых пауков-кругопрядов, находится в хранилище в Лондоне, и её никто не видит, хотя вскоре она появится на выставке в Канаде или где-то ещё. Но это не конец истории, — говорит Саймон Пирс, — как мне показалось с надеждой. И у накидки, и у ткани есть будущее, но эта сага ещё продолжается». «Ткётся пурпурная ткань, которая ведала чаны, — тирские». Тонкие у ней, едва различимы оттенки. Так при дожде от лучей, преломлённых возникшей мощной, радуга аркой встаёт и пространство небес украшает. Рядом сияют на ней различных тысячи красок, самый же их переход ускользает от взора людского. Также сливаются здесь, хоть крайне и цветом отличны, вот вплетается в ткань и тягучего золота нити, и из с т р а д а в н и х времён по ткани выводится повесть. «Овидии», «Метаморфозы», «Книга шестая», «Арахна» соревнуется с «Афиной». Перевод Шервинского. Миф о золотом руне был старым даже во времена античности. Он начинается с классических составляющих. Царь, двое его детей, и мачеха-интриганка — Когда владение царя поражает голод, новая жена убеждает его, что земля снова даст урожай, если он принесет своих детей в жертву Зевсу. Царь из-за слабости или чувства долга перед подданными соглашается. Но в последний момент детей спасает золотой баран. Дети вскарабкиваются ему на спину и вцепляются в завитки шерсти, когда баран взмывает воздух. Позднее барана принесли в жертву Зевсу, а его шкуру, руно, повесили на дереве в священном гроте. Потом за руном, которое уже охранял дракон, отправился, желая вернуть себе трон, герой Ясон со своими аргонавтами. Золотые ткани и истории, которые человечество пересказывает о них, — это особенная вершина богатой мировой традиции. На миф о золотом руне могли оказать влияние религиозные верования Месопотамии, датируемые, как предполагают, XII веком до н.э. а ш е й р ы Во время церемонии изваяния богов одевали в богатые шерстяные ткани, украшенные круглыми золотыми колечками, как будто похожими на густые завитки овечьей шерсти. В 15 веке в Европе Филипп III, герцог Бургундии, также известный как Филипп Добрый, вдохновившись золотым руном, создал новый рыцарский орден – Орден Золотого Руна. Его члены носили золотые воротники, украшенные изображением барана, висящего на ветке. Ткань, сотканная из золотых нитей или расшитая ими, во всем мире предназначалась для элиты, чтобы вызывать восхищение и утверждать ее высокое положение в обществе. При императоре д ж а н з у н и в XII веке в Китае существовала система, которая недвусмысленно использовала украшенную золотом одежду для различия между социальными классами. Чиновники третьего ранга, к примеру, носили черную одежду с золотой вышивкой. Незамужние девушки носили платья из красной, серебряной или золотой ткани с яркими воротниками. В XIV веке при монгольском дворе восхищались переливающимися тканями сложного плетения, многие из которых повторяли центрально-азиатские мотивы и приемы, позволяя предположить, что восточно-иранских ткачей заманили в Китай обещаниями работы и покровительства. Ткани, украшенные драгоценными металлами, традиционно использовались в мусульманской культуре для обозначения статуса. Наряды из таких тканей надевали по особым случаям. Их давали в приданые, и способность таких тканей ловить и отражать свет связывала их и ткача с божественным. Золотые и серебряные ткани продуманно использовались правительствами, чтобы укрепить их связь с божественной властью. Один хроникер, писавший в начале XIX века, точно уловил суть. Вышитый халат большой ценности, который надел в тот день Набоб правитель, и орнаменты с драгоценными камнями излучали такой яркий свет, что освещающее мир солнца пришло в уныние. Европейцы тоже приходили в восторг от золотой ткани. Франция и Англия воевали между собой большую часть средних веков, но летом 1520 года два молодых монарха — король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I — решили встретиться и уладить споры. Церемония состоялась на нейтральной территории и сопровождалась турнирами, п и р а м и и вручением даров — Но оба правителя, каждый в отчаянной попытке произвести впечатление и затмить другого, по максимуму использовали золото. Оно украшало их шатры, павильоны, лошадей, и платья-свиты. Золото пошло в ход так много, что оба королевства оказались на грани банкротства. С тех пор эту встречу называли «встречей на поле золотой парчи». Многие подобные ткани импортировались в Европу с Востока по процветающим торговым путям. К примеру, когда испанские торговые суда прибыли в порт Манилы в 1573 году, золотые ткани из Китая стояли на первых позициях в списках торговых приоритетов. Антонио де м о р г а местный чиновник, написал, что испанское серебро обменивалось на шелк, включая большое количество бархата, сосновой из золота и расшитого золотом, тканую шерсть и парчу, золотом и серебром шитый шелк разных цветов и узоров, большое количество золотой и серебряной нити в мотках. Параллельно с использованием настоящего золота для декора существовала традиция создания тканей, как будто сотканных из золота. Волокна из тонких полосок стекла, изобретенные древними египтянами примерно в 1600 году до нашей эры, использовались производителями ткани в XIX веке для имитации золотой парчи, сверкающей не меньше, чем настоящей. с т е к л о д у ф из Огайо зашел настолько далеко, что создал для актрисы д ж о р д ж и Кейван и инфанты Евлалии п л а т ь е из стеклянных волокон, которые были показаны на Всемирной выставке в Чикаго в 1893 году. Игнорируя и крайнюю хрупкость этого материала, и его неуместность для одежды, Нью-Йорк Таймс уверенно предсказала увлечение стеклянными платьями. Другое золотое волокно оказалось более прочным. В «Одиссея Гомера» упоминается туника, блестящая, словно кожура сухого лука и такая же мягкая. Она сияла, словно солнце. Хотя мы не можем быть уверены, но это очень похоже на весон. с Согласно книге «Исход», такую ткань носил царь Соломон. Исходным материалом для этой исключительно редкой воздушной ткани, которую также называют морским шелком, служат нити из затвердевшей слюны крупного морского моллюска благородная пинна, пинна Нобелис, который водится в Средиземном море только вокруг Сардинии. Этими нитями моллюски крепко привязывают себя к скалам, поэтому процесс сбора долгий и трудоемкий. Ткать тоже непросто. Но т е кто знает, как это делается, конечный результат поражает. Светло-коричневые нити отливают золотом под лучами солнца. В наши дни только одна женщина умеет собирать этих моллюсков и ткать весон. Кьяра Виго, узнавшая секрет от своей бабушки, передала его дочери. «Придение морского шёлка — это то, чем моя семья занималась на протяжении веков», — сказала она. «Для моей семьи самой важной нитью была нить её истории, её традиций». Большинство людей, живущих в наше время, никогда не увидят и тем более не наденут весон с или золотую ткань. Они не пересекут море под шерстяными парусами, не научатся плести кружева или доить генетически модифицированных коз, чтобы получить паучий шелк. И все же разнообразный текстиль стал неотъемлемой частью нашей жизни и нашей культуры. Изобретение одежды было необходимо для развития народов и цивилизаций, Когда Адам и Ева съели запретный плод с дерева познания добра и зла, они осознали себя нагими и мгновенно попытались соорудить одежду из фиговых листьев. Наша одежда, которую мы надеваем дома или для того, чтобы появиться в обществе, позволяет нам выживать в различных неприветливых погодных условиях и действует как аватар нашей личности и наших желаний. Ткани, которые мы выбираем, и то, откуда мы их берем, все еще обладают эффектом бабочки — влияя на жизни тех людей, которые их производят, и на мир вокруг нас. Возможно, пришла пора перестать вести себя как первые египтологи, жадно срывающие льняные покровы с мумий, чтобы добраться до, возможно, спрятанных в них сокровищ и вместо этого стремиться к мастерству самих древних египтян. В конце концов, мы придем пряжу из волокон уже более 30 тысяч лет, а потом с помощью ткачества или вязания превращаем ее в разные удивительные вещи — Чуть больше внимания к деталям — это не такая уж большая просьба.